Александр Куприн, Олеся. читает Александр Водяной. Мой слуга, повар и спутник по охоте, полисовщик Ермола, вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы. Ух, какой ветер поныч на дворе, сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте за палочку поныть. Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ермола? Нет, не можно. Слышите, какая заверуха? Заяц теперь лежит и. а не мурмур. -мур.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 Отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще ездили, издали снимали шапки, а, поравнявшись со мной, угрюмо произносили «Ай, Бог!», что должно было обозначать «Помогай, Бог!». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы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 Только одно лекарство употребляю. На шатырь. Приходит ко мне мужик. Что тебе? Я, говорит, больной, сейчас же ему поднос склянку на шатырного спирту. Нюхай. Нюхает. Нюхай еще сильнее. Нюхает. Что? Легче? Как будто полегшало. Ну так и ступай с Богом.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 Сидя в заперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полисовщика Ермолы. Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ермолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях. «Что тебе, Ермола?» — спросил я. «Да вот дивлюсь, хе -хе, как вы пишете. Вот бы мне так». «Нет-нет, не так, как вы!» — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь. «Мне бы только мое хвамилие. Зачем это тебе?»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 «Хвамилию!» — застенчиво упрашивал он меня. «Больше ничего не нужно, только хвамилию!» «Ярмола, попружук. и больше ничего!» Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению...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 весьма похожие очертаниями на Каспийское море. Окончивший этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуря глаза. «Что же ты стал? Пиши дальше». «Подождите немного понычу. Сейчас». Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал Так же, как первая. Верно. Пиши. Так мало-помалу мы добрались до последней буквы «К», которая была у нас известна как палка, а посередине палки — кривуля хвостом на бок. Твердый знак мы отвергли. — А что вы думаете по нычу говорил иногда Ермола, окончив свой труд — и глядя на него с любовной гордостью. Если бы мне еще месяца успеть или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете? Ермола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты 18-го столетия. Ветер за стенами дома бесился, как старый озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, виск и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой. Ветер забирался в пустые комнаты и печные воющие трубы. И старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы по чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне за тем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку. И потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, и, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то, поднимая все выше, все тоньше свой голос до жалобного визга, то, опуская его вниз до звериного рычания. Порою Бог весть откуда врывался этот страшный и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине, и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром. На меня нашло странное неопределенное беспокойство. Вот, и думалось мне, сижу я глухой, ненастной зимней ночью в ветхом доме среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни от общества, от женского смеха, от человеческого разговора. И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате. Также будет сидеть около печки, молчаливый, сосредоточенный Ермола, странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете. И к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной разъедающей тоске. Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить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 «Почем знать?» — думал я. «Может быть, сейчас мне удастся все же выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, зарытыми кладами, с вовкулаками. «Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы?» — спросил я. «Не знаю. Может и есть», — ответил Ермола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке.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 И как будто обращаясь не ко мне, а о гудевшей печке. Была у нас лет пять тому назад такая ведьма. Только ее хлопцы села прогнали. Куда же они ее прогнали? Хе, куда? Известно, в лес. Куда же еще? Хе -хе -хе. И хату ее сломали, чтобы то проклятого кубла и щепок не осталось а самой ее вывели за вышницы и по шее. За что же с ней так обошлись? Вреда от нее много было. Ссорилась со всеми. Зелье под хаты подливала, закрутки вязала в житии. Один раз спросила она у нашей молодицы злот. 15 копеек. Та ей говорит, нет у меня злота. «Отстань! Ну, добрый, — говорит, — будешь ты помнить, как мне золотого не дала!» «И что ж вы думаете Панычу, С тех самых пор стало у молодицы дитя болеть. Болело-болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят». «Ну, а где же теперь эта ведьмака?» Продолжал я любопытствовать. «Ведьмака?» Медленно переспросил по своему обыкновению Ермола. «А я знаю. Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?» «Не, не осталось. Да она чужая была. Из кацапок, чьи из цыганок. Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село». И девочка с ней была, дочка или внучка. Обеих прогнали. «Ну, а теперь к ней разве никто не ходит? Погадать там или зели какого-нибудь попросить?» «Бабы бегают», — пренебрежительно уронил Ермола. «Ага, значит, все-таки известно, где она живет». «Я не знаю. Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет». Знаете, болото за Ириновским шляхом. Так вот, в этом болоте она и сидит, трястья ее матери. Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома. Настоящая, живая, полесская ведьма. Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня. Послушай, Ермола, обратился я к полессовщику. А как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой? чу сплюнул с негодованием Ермола. Вот еще добро нашли. Ну, добро, не добро. А я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же я отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь. Ермолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу. Я... — воскликнул он с негодованием. — Ай, ни за что! Пусть оно там, Бог ведает, что... А я не пойду! — Ну вот глупости, пойдешь! — Нет, панычу, не пойду! Ни за что не пойду! — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. — Чтобы я и пошел до ведьмачьего кубла! Да пусть меня Бог боронит, и вам не советую понычь. Как хочешь, а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть. Ничего там нет любопытного, пробурчал Ермола с сердцем, захлопывая печную дверку. Час спустя, когда он, уже убрав самовар и, напившись в темных синях чаю, собирался идти домой, я спросил, как зовут эту ведьму? Мануэлиха ответил Ермола с грубой мрачностью. «Он, хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался. Привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством» чего Ермола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением, да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ермолой, не переставая скулить. Right. Yeah.